Введение. Сила горько-сладких переживаний. Мы тоскуем всегда по иному, другому миру. А Витта Саквильвест. Сад. Когда я училась на юридическом факультете, как-то раз друзья зашли за мной в общежитие, чтобы вместе идти на занятия. Мне было 21 год, и я с большим удовольствием слушала горько-сладкую в минорных тонах музыку. Не альбинонию, о нём я тогда ещё не знала. Чаще всего это были песни любимейшего моего музыканта Леонардо Коэна, которого ещё называют главным поэтом упадка. Сложно описать, что именно я чувствую, когда слушаю такую музыку. В целом она, конечно, опечальна, но я ощущаю главным образом любовь. колоссальную, мощнейшую волну любви. Я ощущаю глубокое единение со всем сущим, со всеми, кому знакома и печаль, которую пытается выразить такая музыка, и восхищение способностью музыканта превратить боль в красоту. Когда я слушаю эту музыку в одиночестве, то часто замечаю, что непроизвольно складываю руки так, как при молитве, ладонь к ладони на уровне лица, хотя вообще-то я агностик и никогда не молюсь. Однако эта музыка будто раскрывает моё сердце, причём в буквальном смысле. Кажется, что грудная клетка становится всё шире. В такие моменты я ощущаю, что готова примириться даже с мыслью о неминуемой смерти всех, кого я люблю. Это бесстрашие длится минуты 3, но всякий раз я немного меняюсь. Если считать, что духовная работа это моменты, когда наша личность уходит на второй план, и мы чувствуем единение со всем, что есть во вселенной, то эти горько-сладкие моменты дают мне переживания именно такого типа, и это происходило не раз и не два, и я никогда толком не понимала почему. А мои друзья искренне удивились, услышав странные и невесёлые мелодии из-за двери моей комнаты. Один даже спросил, зачем я слушаю какую-то похоронную музыку. Я посмеялась, и мы пошли на занятия. Всё, конец истории. Однако я думаю над той случайной фразой уже 25 лет. Почему тоскливая музыка казалась мне тогда настолько вдохновляющей, и почему в нашей культуре такие вот шутливые замечания считаются нормальными? Почему даже сейчас мне важно напоминать самой себе, что и танцевальную музыку я тоже люблю? Правда, люблю. Сначала мне было просто забавно ловить себя на размышлениях над этими вопросами, однако в процессе поиска ответов я стала осознавать, что это те самые большие и важные темы, и что современная культура приучила нас в ущерб нашим личным интересам не задаваться подобными вопросами. Две тысячи лет назад Аристотель размышлял над тем, почему великие поэты, философы, художники и политики часто меланхолики по натуре. Его вопрос напрямую связан с распространённой в античные времена теорией о том, что в теле человека заключены четыре гуморрые или жидкости, каждая из которых соответствует определённому человеческому темпераменту. Меланхолическому — грусть, сангвиническому — радость, холерическому, агрессией, флегматическому спокойствию. Считалось, что соотношение этих четырёх жидкостей в организме и определяет характер каждого из нас. Гиппократ, знаменитейший греческий врач, полагал, что у идеального человека все четыре жидкости находятся в равновесии. Однако у многих из нас преобладает какая-то одна из них. В этой книге речь пойдёт о меланхолическом настроении, которое я называю горько-сладким. Под этим я подразумеваю склонность подолгу пребывать в печали, тоске, остро ощущать происходящее всё время, помнить о быстротечности сущего и чувствовать удивительно яркую радость от созерцания красоты мира. Горько-сладкое мировосприятие предполагает осознание неразрывной связи мы и света, рождения и смерти, то есть горького и сладкого. Бывают дни для сладости и дни для горечи, гласит арабская поговорка. Трагичность жизни неотделима от её величия. Можно уничтожить цивилизацию и выстроить заново, и во всём снова проявится та же двойственность. Принять эту дуальность, подняться над ней можно лишь полностью прочувствовав и пережив и свет, и тьму. Это преодоление и есть наша важнейшая задача. Горько-сладкое восприятие мира есть стремление к единству, желание вернуться домой. Если вы считаете себя человеком горько-сладкого склада, то обсуждение аристотелевского вопроса о причинах меланхолии великих людей может показаться вам почти не скромным, похожим на самовосхваление. Так или иначе, его наблюдение подтверждается опытом многих веков. В XV веке философ Марсилио Фичини Писал, что Сатурн, римский бог, олицетворяющий меланхолию, согласился оставить повседневную жизнь Юпитеру, а себе избрал уединение и все возвышенное. В XVI веке Альбрехт Дюрер изобразил меланхолию в виде печального ангела, а вокруг разместил символы творчества, знания, духовного поиска и томления, многогранник, песочные часы и лестницу в небо. В XIX веке поэт Шарль Бодлер писал, что с трудом может представить себе красоту, лишённую меланхолии. Подобный романтический взгляд на меланхолию то становился общепризнанным, то терял популярность. В последнее время он явно не в моде. в программном эссе, опубликованном в 1918 году, Зигмунд Фрейд приравнивал меланхолию к нарциссизму, и с тех пор она относится к области психопатологии. Большинство психологов считают слово меланхолия синонимом термина клиническая депрессия. Однако вопрос Аристотеля не утратил актуальности, да и не мог утратить. Есть в меланхолии что-то загадочное, что-то глубинное и важное. И Платон был меланхоликом, и Джалал Алдин, Руми, и Чарльз Дарвин, и Авраам Линкольн, и Майя Анжелу, и Нина Симона, и Леонард Коэн. Что же у них всех общего? Я уже много лет ищу ответ на этот вопрос, идя по следу, оставленному сотни лет назад художниками, писателями, мыслителями и в целом философской традицией в разных частях света. В ходе этой работы я стала сотрудничать с современными психологами, учёными и даже с теоретиками в области управления. Они пришли к выводу, что у лидеров и творческих людей, имеющих склонность к меланхолии, есть уникальные сильные стороны, а также выяснили, как эти сильные стороны лучше всего использовать. Я считаю, что переживания горько-сладкого спектра вовсе не являются быстротечными или непременно связанными лишь с определённым моментом, как было принято думать. Это незаметная, тихая сила, это образ жизни, это давно сложившееся мировоззрение, столь же ценное для человека, сколь и лишённое серьёзного внимания. Это искренний и возвышенный ответ на проблемы, связанные с необходимостью существовать в крайне несовершенном и прекрасном мире. Горько-сладкий взгляд на вещи подсказывает, как реагировать на боль, принять её, попытаться превратить в источник творчества, как это делают музыканты Эли в средство исцеления, или в какое-то новаторское решение, или ещё во что-то, что питает душу. Если никак не преобразовать тоску в печаль, мы рано или поздно начнём выплёскивать их на других через насилие, стремление доминировать, пренебрежение. Но если мы сознаём, что все люди сталкиваются или обязательно столкнутся с утратами и страданием, то сможем повернуться лицом друг к другу. Именно эта идея о том, что боль можно превратить в источник творчества, духовной работы и любви, стала центральной в этой книге. В идеальном обществе, как и в идеальном человеке, все четыре типа темперамента должны уравновешиваться, однако и у большинства людей в отдельных государствах часто один из них доминирует. Как мы обсудим в главе 5, современное общество отдаёт предпочтение сангвиникам и холерикам, которые ассоциируются у нас с жизнелюбием и силой. Сочетание сангвинического и холерического взглядов на жизнь предполагает постоянное движение вперёд и готовность к бою. В частной жизни положено стремиться к достижению целей, а в виртуальном мире не стесняться проявлять праведный гнев. Мы должны быть сильными, решительными, всегда сохранять оптимизм, иметь достаточную уверенность в себе, чтобы высказывать свою точку зрения и развитые навыки межличностного общения, чтобы находить друзей и влиять на людей. Американцы считают счастье настолько важным, что стремление к нему упоминается в основополагающих государственных документах. По данным Амазон, за прошедшие с момента создания Соединённых Штатов годы о счастье написано более 30 тысяч книг. С раннего детства мы учим детей не показывать слёз, плаксы, а также скрывать несчастье и горе. Сьюзен Дэвид, психолог Гарвардского университета, провела исследование с участием более 70 тысяч человек и обнаружила, что больше одной трети недовольны собой в связи с негативными эмоциями. в частности грустью и переживанием горя мы мучим подобным образом не только самих себя говорит Давид, но и самых близких и даже собственных детей. Разумеется, отношение к жизни в духе сангвиников и холериков имеет массу преимуществ. Именно такой настрой помогает забить мяч на вторую базу, провести закон через Конгресс, одержать заслуженную победу в споре. Однако вся эта агрессивная жизнерадостность и проявление гнева исключительно в границах допустимого искажают реальность. Мы, люди, причем даже популярные блогеры, лидеры мнений, умеющие безупречно двигаться под музыку или бойко давать отпор, оппонентам являемся существами хрупкими и переменчивыми. Нам не хватает сочувствия к тем, кто с нами не согласен, а потому мы оказываемся совершенно не готовы к проблемам и трудностям. В противоположность этому, взгляд на мир через призму горько-сладких переживаний может казаться несовременным, непродуктивным, как будто удерживающим нас в состоянии вечной тоски, потому что могло бы произойти в прошлом или ещё может случиться в будущем. Однако такая тоска наполнена энергией, она активна, а не пассивна. В ней есть творчество, нежность, даже нечто божественное. Мы тоскуем по чему-то или кому-то. Мы достигаем желаемого, движемся в нужную сторону. Само английское слово longing, тоска происходит от староанглийского, что означает вырастать в длину, и от немецкого дотянуться, вытянуться. Оно лингвистически связано с голодом и жаждой, а также с желанием. В игреце слово тоска имеет тот же корень, что и слово страсть. Иначе говоря, ваше страдание напрямую связано с тем, что для вас особо важно, ради чего вы готовы действовать. Вот почему в гомеровской Одиссее тоска по дому заставляет за главного героя предпринять эпическое путешествие, в начале которого он На чужом берегу льёт слёзы по родной итаке. Вот почему во многих детских книжках, скажем, в историях о Гарри Поттере или о Пеппе длинный чулок, главный герой сирота. После того, как родители умирают, дети начинают страшно тосковать и только тогда начинают свой путь. проходят через собственные испытания и доказывают право на место под солнцем. Эти истории получают у нас такой отклик именно потому, что все мы страдаем от болезней и старости, разводов и потерь, войн и стихийных бедствий. Главная мысль каждой такой истории, а также секрет, который поэты и философы уже многие сотни лет пытаются нам поведать, заключается в том, что эта тоска помогает нам добиться ощущения причастности. Во многих религиозных учениях утверждается схожая мысль. Вся ваша жизнь должна быть наполнена душевной тоской, писал неизвестный автор мистического трактата Об облаке неведения в 14 веке. Те из нас, кто постоянно живёт лишь тоской и стремлением к истинному лику Господа, достигнут полного осознания. написано в Коране. Бог есть вздох души, говорил христианский мистик и теолог Майстер Экхард в 13 веке. Не знает покоя наше сердце, пока не успокоится в тебе, одна из самых знаменитых фраз святого Августина. Шанс осознать эту истину вы получаете в те редкие моменты, когда сталкиваетесь с чем-то настолько возвышенным или невероятным, что казалось бы, могло случиться только в каком-то другом, лучшем, более идеальном мире. Например, когда слышите удивительное гитарное соло или наблюдаете нечеловеческой сложности акробатический трюк. Вот почему мы восхищаемся рок-звёздами и спортсменами-олимпийцами именно потому, что они дают нам возможность прикоснуться к магии, рождённой как будто в ином мире. Однако подобные моменты недолговечны, а мы бы хотели навсегда остаться в том прекрасном мире. Мы убеждены, что именно там и есть наше место. В худшие моменты те из нас, кто склонен к переживаниям горько-сладкого спектра, могут погружаться в отчаяние из-за того, что этот идеальный прекрасный мир недостижим. Однако в моменты подъёма такие люди пытаются воссоздать этот мир. Горько-сладкое мировосприятие скрытый источник сил и вдохновения для всех наших невероятных побед, шедевров и любовных историй. Именно благодаря этой тоске мы исполняем лунную сонату и конструируем ракеты для полёта на Марс. Именно благодаря этой тоске Ромео полюбил Джульетту, а Шекспир написал о них пьесу, которая даже спустя столько столетий идёт в наших театрах. Неважно, приходим ли мы к пониманию этих истин благодаря историям про Пеппи длинный чулок, победам Симоны Байэлс или текстам Святого Августина, как и вообще неважно, атеисты мы или верующие. Истина остаётся всё той же. Тоскуете ли вы по партнёру, который от вас ушёл или по тому, кого лишь надеетесь встретить? Мечтаете ли о счастливом детстве, которого у вас никогда не было, или о божественном откровении? стремитесь ли к творческой жизни, к жизни на родине, к более идеальному союзу, хоть в личной жизни, хоть в политике. Собираетесь ли покорить самые трудные вершины или вернуться на прекрасный пляж, где прошёл ваш прошлый отпуск? Мечтаете ли облегчить боль предков или построить мир, в котором живым существам не нужно уничтожать друг друга ради собственного выживания? Стремитесь ли найти кого-то Кого давно потеряли, вернуть нерождённого ребёнка, найти источник молодости или безусловную любовь всё это есть проявление одной и той же страстной тоски. Я называю это место, это состояние, по которому мы тоскуем идеальным миром. В христианской иудейской традиции это Эдем или Царство небесное. Суфии называют это возлюбленным души. У этого места или состояния существует ещё множество имён, например, родной дом или где-то за радугой, или, как писал Марк Мерлис, берег, который каждый из нас покидает ещё до рождения. Льюис называл это местом, откуда берётся красота, как бы мы ни формулировали, речь о том, чего больше всего хочет сердце каждого человека. Когда Ведран Смайлович играл на своей виолончели посреди разрушенного войной города, на свет рождалось именно это. Последние десятилетия песня Леонардо Коэна Аллилуйя, баллада о духовной тоске, почти превратилась в клише и стала даже слишком популярной, особенно на всевозможных телешоу, где состязаются молодые таланты вроде American Idol. А ведь у зрителей всё равно всякий раз слёзы на глазах, хотя эта песня исполняется уже в тысячный раз. Неважно, считаем ли мы себя верующими или совершенно светскими. В известном смысле все мы ищем путь в рай. Примерно в тот же период, когда друзья зашли за мной в общежитие, чтобы вместе идти на лекцию, а я начала размышлять о печальной музыке, я наткнулась на одну буддистскую идею, сформулированную экспертом в области мифологии Джозефом Кембеллом. Мы должны стараться с радостью участвовать во всех печалях этого мира. И я всё думала об этом, как эти слова понимать, как это вообще возможно. Я понимала, что призыв этот не нужно воспринимать буквально. Речь не о том, чтобы плясать на кладбище и не о пассивном отношении к трагедиям и злу. Всё как раз наоборот. Это касается чувствительности к боли, Осознание быстротечности жизни и готовности принять этот мир со всеми страданиями и неудовлетворённостью зависит от того, как вы понимаете первую благородную истину буддизма. И всё же мой вопрос не терял актуальности. Думаю, в поисках ответов можно было бы отправиться в Индию или Непал, либо записаться на курс по философии Восточной Азии. Но я этого не сделала. Я просто продолжала жить прежней жизнью, но всё время помнила и об этом вопросе, и о многих связанных с ним. Почему печаль, эмоция, из-за которой мы хмуримся и становимся похожи на осля Каиа, не исчезла в ходе эволюции, что заставляет нас отчаянно тосковать по идеальной и безусловной любви, и как это связано с нашей любовью к печальным песням, дождливым дням и всему сакральному? Почему творчество кажется тесно связанным с тоской и печалью, а также с духовной работой? Как пережить утрату любви? Как в стране, в истории которой столько горя сложилась культура дежурных улыбок? Как жить и работать в тисках тирании и позитивного восприятия? Как жить, если знаешь, что умрём, и мы сами, и все, кого мы любим? Наследуем ли мы боль родителей и предков? И если да, то можно ли... превратить её в нечто полезное. Прошло несколько десятков лет, и найденные ответы я собрала в этой книге. Эта книга ещё и рассказ о моём переходе от агностицизма к к чему? Не к вере в строгом смысле слова. Я и сейчас такой же агностик, как и прежде. Видимо, о переходе к осознанию того факта, что не обязательно верить в какого-то конкретного бога, чтобы начать меняться под влиянием душевной тоски. У Хасидов есть притча о том, как один раввин замечает, что пожилая прихожанин совершенно равнодушно слушает его рассуждения о божественном. И тогда он напевает этому прихожанину пронзительную мелодию, песню о тоске и страсти. Вот теперь я понимаю, что ты проповедуешь, сказал старик. Я теперь страшно хочу достичь единства с Господом. Я во многом похожа на этого старика. Я стала писать эту книгу, чтобы разобраться наконец, почему столь многие из нас так сильно реагируют на печальную музыку. На первый взгляд, это не такой уж серьёзный вопрос для многолетнего проекта, но я никак не могла от него отделаться. Тогда я не подозревала, что музыка это выход в другое измерение, более глубинное, где мы наконец видим мир как загадочное, священное и даже волшебное место. Некоторые выходят в это измерение через молитву, медитацию или прогулку по лесу. Для меня ключом к порталу стала музыка в минорные тональности. Выходы в это измерение можно найти где угодно, и выглядят они очень по-разному. Одна из задач этой книги подтолкнуть вас к тому, чтобы научиться их замечать и проходить через них. Тест на склонность к переживаниям горько-сладкого спектра Некоторым из нас горько-сладкий взгляд на мир присущ с рождения, другие стараются избегать подобных эмоций, а кому-то это мироощущение открывается в определённом возрасте или после серьёзных взлётов и падений. Если вам интересно узнать, насколько вы открыты подобным переживаниям, попробуйте пройти тест, который я разработала в сотрудничестве с Дэвидом Яденом, профессором медицинского факультета Университета Джонса Хопкинса. Я скутом Барри Кауфманом, когнитивным психологом, директором Центра исследования человеческого потенциала, чтобы оценить, в какой мере вы в настоящее время склонны смотреть на мир через призму горько-сладких переживаний, прослушайте, пожалуйста, предложенные далее утверждения и оцените, насколько вы согласны или не согласны с ними по шкале от 0, совершенно не согласны, до 10, полностью согласны. Первое: Вы можете заплакать от особенно трогательного рекламного ролика. Второе: вас искренне трогают старые фотографии. Третье: вы бурно реагируете на музыку, искусство, природу. Четвёртое: о вас говорят, что вы в глубине души старик. Пятое: дождливые дни приносят вам утешение или даже вдохновение. Шестое: Вы понимаете, что имел в виду Клайф Люис, когда описывал радость как чудесный острый укол тоски? Седьмое. Вы предпочитаете спорту поэзию, а то и находите поэзию в спорте. Восьмое. Вы переживаете сильные до да мурашек по коже эмоции несколько раз в день. Девятое. Вы чувствуете, что слёзы в природе вещей. Фраза из Энеиды Вергилия. 10. Вы ощущаете душевный подъём, слушая печальную музыку. 11. Вы склонны видеть сразу и радость, и грусть во всём, что вас окружает. 12. Вы ищете красоту в повседневном. 13. Вы любите слово пронзительный. 14. В разговорах с близкими друзьями вам особенно нравится говорить о прошлых или нынешних сложностях. 15. И вот ещё что. Вы всегда в полушаге от экстатических переживаний. Последнее утверждение может показаться странным, а в этом контексте однако речь тут не об оптимистичном взгляде на вещи и не о готовности всегда улыбаться. Я имею в виду удивительное ощущение восторга, которое может вызвать тоска. По данным последних исследований Ядоно, сама трансценденция, а также более умеренные её кузины чувства благодарности и состояние потока, усиливается в переходные периоды вблизи смерти или окончания чего-то важного, то есть в горько-сладкие моменты жизни. Можно смело утверждать, что человек начинает смотреть на мир через призму горько-сладкого восприятия, когда ощущает приближение финала. При виде детей, которые плещутся в луже, у бабушек и дедушек на глазах появляются слёзы, ведь они знают, что малыши скоро вырастут и станут взрослыми, А я этого уже не увидеть. И это не слёзы грусти, а отчаяния, это слёзы любви. Чтобы оценить результаты теста, сложите баллы за все ответы и поделите на 15. Если получилось число ниже 3,8, а вы по натуре скорее сангвиник. Если ваш результат окажется между 3,8 и 5,7, Вы находитесь где-то между Сангвиником и Горько-сладким типом. Если вы получили больше 5,7 балла, значит вы по-настоящему знаете и цените переживания на стыке тьмы и света. Читателям моей книги Тихая сила, как достичь успеха, если не любишь быть в центре внимания, будет любопытно узнать, что результаты исследований Ядена и Кауфмана показывают значительную корреляцию между высоким баллом по итогам этого теста и личностной особенностью, которую Элейн Арон называет высокой чувствительностью. Я и Деникауфман обнаружили также значительную корреляцию со склонностью погружаться в себя, которая указывает на творческие способности, и умеренную корреляцию со способностью испытывать восторг, склонностью к самотрансценденции и духовным переживаниям. Наконец, они заметили незначительную связь с тревожностью и депрессией, что неудивительно. Избыточная склонность к меланхолии может приводить к тому, что Аристотель называл болезнями чёрной желчи. Однако в этой книге речь пойдёт не об этих неприятных состояниях, хотя они, разумеется, встречаются и могут быть крайне тяжёлыми, и уж точно я не стану искать в них позитивное. Если вы считаете, что у вас депрессия, повышенная тревожность или даже посттравматическое расстройство, пожалуйста, обратитесь к профессионалу за помощью. Эта книга посвящена горько-сладкому восприятию мира и тому, как эти эмоции меняют наш подход к творчеству, воспитанию детей, лидерству и даже любви и смерти. Надеюсь, эта книга поможет всем нам лучше понять друг друга и самих себя.